Глава пятая. Как в пестром копчике собралась странная компания. Уже наступила ночь, и луна светила между разорванными бегущими облаками, когда Али Эдриксон, наконец, добрался до лесной гостиницы на окраине Линдерхеста. Он стер себе ноги и чувствовал мучительную усталость. Длинное и низкое здание гостиницы — Стояло несколько в стороне от дороги, а у входа пылали два факела, как бы приветствуя путников. Из окна торчал длинный шест с привязанным к нему пучком зелени, знак того, что в гостинице продаются спиртные напитки. Когда Алин подошел ближе, он увидел, что дом сложен из неотесанных бревен, и внутри мерцает свет, пробивающийся наружу сквозь все щели и скважины. Крыша соломенная и убогая, но в странном контрасте с ней под карнизом тянулись деревянные роскошно расписанные щиты с геральдическими стропилами и перевязями и Андреевскими крестами, а также всевозможными геральдическими девизами. У двери была привязана лошадь. Багровые отблески ярко озаряли ее темную голову и терпеливые глаза, а корпус терялся в тени. Алин приостановился на проезжей дороге, раздумывая, как ему быть. Он знал, что до Минстада, где жил его брат, остается еще несколько миль. С другой стороны, он не видел брата с детства, а в слухах о нем было мало утешительного. Заявиться к нему и просить пристанища в столь поздний час — едва ли удачное начало. Не лучше ли переночевать здесь, в этой гостинице, и отправиться в Минстед завтра утром. Если брат примет его, что ж, очень хорошо, он пробудет у него некоторое время и постарается быть ему полезным. и Если же, наоборот, сердце брата ожесточено против Алейна, ему останется только продолжать свой путь и найти наилучшее применение своему мастерству рисовальщика и песца а через год он сможет вернуться в монастырь, ибо такова была последняя воля его отца. Сначала монастырское воспитание, потом, когда ему исполнится 20 лет, год жизни в миру, затем свободный выбор между миром и монастырем, таков странный путь, намеченный для него отцом. Но как бы там ни было, иного выхода не существовало. И если уж надо подружиться с братом, то лучше подождать до утра и тогда постучаться к нему. Сколоченная из досок дверь была приоткрыта, но когда Алин приблизился к ней, изнутри донесся столь громкий гомон голосов и взрывы грубого хохота, что юноша в нерешительности остановился на пороге. Собрав все свое мужество и сказав себе, что место это общественное, и он имеет такое же право войти сюда, как и всякий другой, олень распахнул дверь и вошел. Хотя этот осенний вечер был сравнительно теплым, на широком открытом очаге трещала, стреляя искрами, огромная груда дров, причем отдельные клубы дыма, Уходили в примитивную трубу, но большая часть валила прямо в комнату, и дым стоял стеной так, что человек, вошедший снаружи, едва мог продохнуть. На очаге кипел и булькал огромный котел, распространяя вкусный манящий запах. Вокруг него сидело человек десять-двенадцать самых разных возрастов и сословий. Когда Алиин вошел, они встретили его такими криками, что он остановился, вглядываясь в них сквозь пелену дыма и недоумевая, что могла означать столь бурная встреча. «Тост! Тост!» — вопил какой-то малый грубого вида в рваной куртке. «Еще раз все выпьем меду или эля за счет последнего гостя!» — Таков уж закон пестрого копчика! — орал другой. — Эй, сюда, госпожа Элиза! Новый гость пришел, а нет ни глотка для всей компании! — Все, что прикажете, господа, я подам все, что прикажете, — ответила хозяйка, суетливо вбегая в комнату с охапкой кожаных кружек в руках. — Чего же вам подать? Пиво для лесных братьев, меду для певца, водки для жестянщика и вина для остальных? Теперь здесь старинный обычай, молодой господин. Так принято в пестром копчике вот уже много лет. Компания пьет за здоровье последнего гостя. Вы не откажетесь выполнить этот обычай? — Что ж, — добрая госпожа, — отозвался Алейн, — я бы не нарушил обычай вашего дома, но, должен признаться, мой кошелек весьма тощ. «Если двух пенсов хватит, я буду очень рад выполнить то, что от меня требуется». «Заявлено прямо и сказано смело, мой неопытный монашек!» — проревел чей-то и на плечо Алина легла тяжелая рука. Подняв глаза, он увидел подле себя своего недавнего сотоварища по монастырю, отступника Хордла Джона. Клянусь колючкой с распятия глаз Плохие времена пришли для болье, сказал тот. Только и было мужчин в их стенах, что ты да я, и в один день они избавились от обоих. Я ведь наблюдал за тобой, юноша, и знаю, что хоть лицо у тебя и ребячье, а из тебя может выйти настоящий мужчина. Конечно, есть еще. Абат. Правда, я. «Недолюбливаю его, а он меня, но кровь у него в жилах горячая, и теперь среди оставшихся он единственный мужчина. Прочие, что это такое?» «Праведные люди», — ответил Алин строго. «Праведные люди?» праведные кочерышки праведные стручки бобовые какое у них дело только прозебать дожрать дожиреть если это называть праведностью так и кабаны в этом лесу годятся для светцев ты думаешь ради такой жизни даны мне крепкие руки да широкие плечи или тебе твоя голова в мире есть немало работенки а сидя за каменными стенами, ее не сделаешь. — Зачем же ты тогда пошел к монахам? — спросил Али. — Вот честный вопрос, и на него я дам честный ответ. Я пошел к ним потому, что Мэри Олспей из Болдера вышла за горбуна Томаса из Рингвуда и бросила некоего Джона из Хорла за то, что он кутила и бродяга, и нельзя надеяться, что он будет хорошим супругом. Вот почему я, любя ее и будучи человеком горячим, удалился от мира, и вот почему, обдумав все на досуге, я рад, что опять вернулся в этот мир. «Горе тому дню, когда я сменил куртку иёмена на белую рясу монаха!» Пока он говорил, снова вошла хозяйка, неся большой поднос с кружками и флягами, наполненными до краев коричневым элем и рубиновым вином. За хозяйкой следовала служанка с высокой стопкой деревянных тарелок и деревянными ложками, которые стала раздавать присутствующим. Двое из них, одетые в поленявшие от непогоды куртки лесников, сняли с очага большой котел, а третий, вооружившись огромным оловянным черпаком, положил каждому порцию нарезанного ломтиками мяса, от которого валил пар. Взяв свою долю и кружку с целем, олень удалился в угол и сел настоящие там козлы. Тут он мог спокойно поужинать, наблюдая эту Странную трапезу, столь непохожую на те трапезы, к которым он привык в монастыре и которые совершались в безмолвии и строгом благочинии. Помещение скорее напоминало конюшню. На низком закопченном почерневшем потолке он увидел несколько квадратных люков с дверцами, к ним вели грубо сколоченные лестницы. В стены из неотесных и некрашенных досок были местами в беспорядке натыканы большие деревянные гвозди, и на них висели верхняя одежда, сумы, кнуты, уздечки и седла. Вверху над очагом было прибито шесть или семь деревянных щитов с намалеванными на них различными гербами. Грязь и копоть, покрывавшие их не в одинаковой мере, свидетельствовали о том, что повешены они в разное время. Никакой мебели Алин не заметил, кроме одного длинного кухонного стола и полок с грубой глиняной посудой, а также нескольких деревянных скамей и козел, чьи ножки глубоко ушли в мягкий глиняный пол. Освещение, помимо очага, состояло из трех факелов, воткнутых в подставке на стенах. Они мерцали и потрескивали, издавая сильный запах смолы. Все это казалось воспитаннику монастыря новым и странным, но самым интересным. Был пестрый круг гостей, сидевших перед огнем и поедавших свои порции мяса. Здесь находилась группа скромных обычных путников, каких в ту ночь вы встретили бы в любой гостинице на английской земле от края ее и до края. Но для Алейна они как бы представляли тот неведомый мир, от которого его так часто и так строго предостерегали. Однако на основании того, что он видел этот мир, не казался ему в конце концов чем-то таким уж дурным. Трое-четверо из сидевших у огня были, очевидно, лесниками и объездчиками, загорелые и бородатые люди с живым зорким взглядом и быстрыми движениями, подобными движениям оленей, среди которых проходит их жизнь. У самого очага расположился бродячий музыкант средних лет, в выцветшем платье из норижского сукна. Камзол до того сел, что уже не сходился ни у горла, ни на поясе. Лицо у него было обветренное и опухшее, а водянистые глаза на выкоте свидетельствовали о том, что существование его протекает неподалеку от кувшина с вином. Одной рукой он прижимал к себе позолоченную арфу, Арфа была вся в пятнах, и на ней не хватало двух струн, а другой жадно вычерпывал ложкой содержимое своей тарелки. Рядом с ним сидели еще двое, примерно того же возраста. У одного плащ был оторочен мехом, что придавал ему достойный вид, которым он, должно быть, дорожил больше, чем удобством ибо то и дело запахивался в плащ, невзирая на жар от пылающих дров в очаге. У другого, одетого в грязно-рыжий длинный просторный камзол, было хитрое лисье лицо с жадными подмигивающими глазами и острой бородкой. Подле него сидел Хордл Джон, И еще три нечесанных грубых парня со свалявшимися бородами и растрепанными космами. Это были вольные работники с соседних ферм, ибо кое-где еще сохранились посреди королевских поместий участки мелких землевладельцев. Эту компанию дополнял крестьянин, одетый в грубую куртку из овчины и старомодные штаны, и молодой человек в полосатом плаще с зубчатыми полами и в разноцветных штанах, глядевший вокруг с глубоким презрением. Одной рукой он то и дело подносил к носу флакон с нюхательной солью, другая держала ложку, которой он усердно работал. В углу, на связке соломы, раскинув руки и ноги, лежал человек необычайно жирный. Он густо храпел и, видимо, находился в последней стадии опьянения. «Это уотрисовальщик», — пояснила хозяйка, садясь подле Алиина и указывая черпаком на храпевшего толстяка. Он рисует гербы и вывески. Увы мне, что я имела глупость доверять ему. — А теперь скажите-ка, молодой человек, что, по-вашему, за птица пестрый копчик и подходящее ли это название для моей гостиницы? — Ну, — ответил Алейн, — копчик родич орла и сокола. Я хорошо помню, как ученый брат Варфоломей, а он глубоко проник во все тайны природы, однажды показал мне такую птицу, когда мы вместе шли неподалеку от Винни-Риджа. — Ага! — Сокола или, допустим, орла, и пестрый, то есть двух различных цветов. Так сказал бы всякий, но только не эта бочка вранья. Он пришел ко мне, видите ли, и заявил, что если я предоставлю ему галон Эля, чтобы подкрепить его силы во время работы, а также доску и краски, он нарисует мне благородного пестрого копчика, и я смогу повесить его вместе с гербами над дверью гостиницы. И я... Дура несчастная дала ему и Эля, и все, что он потребовал, и оставила одного, ведь он уверял, будто человека никак нельзя тревожить, если ему предстоит важная работа. Вернулась я, а кувшин-то с целым галоном Эля пуст. Сам он валяется вот как сейчас, а перед ним на полу доска с этим жутким девизом. Она подняла доску, прислоненную к стене, и показала... Грубый набросок кослявой птицы, тощий и голенастый, с пятнистым телом. «Неужели это похоже на ту птицу, которую ты видел?» — спросила она. Олейн, улыбаясь, покачал головой. «Нет», — продолжала хозяйка и ни на какое-либо пернатое создание. Это, скорее всего, похоже на ощипанную курицу, подохшую от куриного тифа. Что бы сказали такие господа, как сэр Николас Борхенд или сэр Бернард Брокас из Рошкура? как бы они увидели такую штуку, а, может быть, даже и его величество король собственной персоны. Он ведь частенько проезжает верхом по этой дороге и любит своих соколов, как родных сыновей. Пропала бы тогда моя гостиница. — Дело это поправимое, — сказал Алин. Прошу вас, добрая госпожа, дайте мне эти три горшка с краской и кисть. Я посмотрю, что можно сделать с этой мазней. Госпожа Элиза недоверчиво посмотрела на него, словно опасаясь нового подвоха, но так как Эля он не попросил, она все же принесла краски и стала смотреть, как он заново грунтует доску. В то же время она рассуждала о людях, собравшихся перед очагом. «Этим четверым лесникам скоро пора. Они живут в Эмери Даун, за милю или побольше отсюда». Они доезжачие при королевской охоте. Музыканта зовут Флойтинг Уилл. Сам он с севера, но уж много лет бродит по лесам от Саундгемптона до Крайсчерча. Много пьет и мало плачет, но у вас сердце перевернулось бы, если бы вы услышали, как он поет песню о Хенди тобиси Может, он и споет ее, когда Эль его согреет. А кто эти — Рядом с ним? — спросил Ален, крайне заинтересованный. — Тот в отороченном мехом плаще, у него такое умное, почтенное лицо. Он торгует пилюлями, целебными мазями, средствами от насморка и флюсов и всякими-всякими лекарствами. На его рукаве, как видите, знак святого Луки, первого врача. Пусть добрый святой Фома Кенский подольше убережет меня и моих близких от необходимости обращаться к нему за помощью. Он сегодня вечером здесь, так как собирал травы, другие тоже, кроме лесников, а сосед его — зубодер. Сумка на поясе у него полна зубов, он выдрал их на ярмарке в Винчестере». Уверена, что там больше здоровых, чем испорченных, он слишком скор на руку, да и зрение слабовато. Здоровика рядом с ним я вижу в первый раз. Все четверо на этой стороне — вольные работники. Трое работают у Бейлифа, который на службе у сэра Болдуина Редверса, а четвертый тот в овчине, говорят, один крепостной из центральных графств, он убежал от своего хозяина. — Наверное, ему скоро срок стать свободным человеком. — А тот? — шепотом спросил Алин, Наверное, это очень важная особа, ведь он как будто презирает всех и вся. Хозяйка посмотрела на него материнским взглядом и покачала головой. — Плохо знаете вы людей, — сказала она. — Иначе... Вам было бы известно, что как раз мелкота и задирает нос, а не важные особы. Взгляните на эти щиты на моей стене и под моими карнизами. Каждый из них — герб какого-нибудь благородного лорда или доблестного рыцаря, который когда-либо ночевали под моей крышей. Но более мягких и нетребовательных людей я не видела. Они ели мою свинину и пили мое вино с самым довольным видом, а, оплачивая счета, отпускали шутку или любезное словцо, а это дороже всякой выгоды. Вот настоящие аристократы. А корабейник или медвежий вожак сейчас начнет клясться, будто в вине чувствуется известь, а в вода, и, в конце концов, хлопнув дверью, уйдет с проклятием вместо благословения. Вот тот юноша — школяр из Кембриджа. Там людей стараются поскорее выпроводить с кое-какими знаниями. Они разучились работать руками, изучая законы Римлян. Однако, мне пора идти стелить постели. Да охраняют вас святые угодники и да будут успешны ваши начинания. Предоставленный самому себе Алин подтащил свои козлы к тому месту, которое было ярко освещено одним из факелов, и продолжал работать с присущим опытному мастеру удовольствием, в то же время прислушиваясь к разговорам у очага. Крестьянин в просидевший весь вечер в угрюмом безмолвии, выпив флягу Эля, так разгорячился, что заговорил очень громко и сердито, сверкая глазами И сжимая кулаки. «Пусть сэр Хамфри из Ашби Сам пашет свои поля вместо меня!» — кричал он. «Довольно замку накрывать своею тенью мой дом! Триста лет мой рот изо дня в день гнул спину И обливался потом, чтобы всегда было вино на столе у хозяина, И он всегда был сыт и одет». Пусть сам теперь убирает со стола свои тарелки и копает землю, коли нужно. «Правильно, сын мой!» — отозвался один из вольных работников. «Вот как бы все люди так рассуждали!» «Он с удовольствием продал бы вместе со своими полями и меня!» — крикнул крепостной, голосом охрипшим от волнения. «Мужа, жену и весь их приплод», — как сказал Дуралей Бейлев. Никогда с фермы не продавали так легко. Ха. Вот проснется он однажды темной ночкой, а пламя ему уши щекочет. Ведь огонь — верный друг бедняка. И я видел дымящуюся груду пепла там, где накануне стоял такой же замок, как и Эшби. «Вот это храбрый малый!» — воскликнул другой работник, — «не боится высказать вслух то, что люди думают. Разве не все мы произошли от чресел Адамовых? Разве у нас не та же плоть и кровь, не тот же рот, которому необходимо пища и питье?» Так при чем же тут разница между горностаевым плащом и кожаной курткой, если то, что они прикрывают, одинаковое? — Ну да, — Дженкин, — отозвался третий, — разве не один у нас враг, хоть под плащом и рясой, хоть под шлемом и панцирем? Нам одинаково приходится бояться и танзуры, и кольчуги. «Ударь дворянина!» — и закричит поп. «Ударь папа и дворянин схватится за меч. «Это ворюги-близнецы! Они живут нашим трудом!» «Прожить твоим трудом не так-то просто, Хью!» — заметил один из лесников. «Ты же полдня попиваешь мед в пестром копчике!» Все лучше, чем красть оленей, хотя кое-кто и поставлен их сторожить. — Если ты, свинья, посмеешь обвинять меня, — заорал лесник, — я тебе уши отрежу раньше, чем палач. Слышишь, мордастый болван? Господа, господа, тише! Небрежно и нараспев остановила их госпожа Элиза из чего я явствовало, что подобные перепалки между ее гостями происходили каждый вечер. «Не кипятитесь и не ссорьтесь, господа! Берегите добрую славу этого дома! А уж если дело дойдет до отрезания ушей, найдутся и другие, чтобы сказать свое слово!» вмешался третий работник. «Все мы люди вольные!» и я держу пари, что дубинка и Йомана не хуже, чем нож лесника. Клянусь святым Ансельмом! Плохо было бы, если бы нам пришлось гнуть спину не только перед господами, а и перед слугами наших господ. — Нет надо мной господина, кроме короля, — заявил лесник, и только подлый предатель откажется служить королю Англии. «А я не знаю английского короля», — ответил человек по имени Дженкин. «Что это за английский король? Клеевой язык ни одного слова по-английски выговорить не может». Помните, как в прошлом году он приезжал в Мелвуд со своими маршалами, верховным судьей, сенешалом и своими двадцатью четырьмя телохранителями? Однажды в полдень стою я у ворот Фрэнклина Суинтона. Смотрю, он едет. По пятам за ним Йомен да «Увр!» — открой, — кричит. «Увр!» Или что-то в этом роде. И делает мне знаки, что, дескать, отопри ворота. А потом еще мерси, словно он неровня. А ты толкуешь, будто он... Король Англии! «Дивлюсь я на вас!» — воскликнул шкаляр из Кембриджа, высоким голосом растягивая слова, как было принято говорить у них в классе. «Это же допотопный, хриплый, рычащий язык! Что касается меня, то, клянусь ученым-поликарпом, мне легче дается древнееврейский, а потом, может быть, арабский». «А я не позволю сказать дурного слова против старого короля. Не дам!» — заорал Хордл Джон, словно проревел бык. «Что за беда, коли ему нравятся ясные глазки и хорошенькая мордочка? По крайней мере, один из его подданных не уступит ему в этом деле, я знаю. Если не может он говорить, как англичанин, зато...» Я утверждаю, что он умеет сражаться, как англичанин. И он стучался в ворота Парижа, в то время как некоторые пьяницы посиживали у себя в Англии по трактирам, дули эль и только ворчали дорычали. рычали. Эта громкая речь, произнесенная человеком столь мощного сложения и свирепого вида, несколько укротила антикоролевскую партию. Люди погрузились в угрюмое молчание, и в наступившей тишине Алину удалось расслышать часть разговора, происходившего между лекарем, зубодером и менестрелем. — Сырую крысу, — говорил лекарь, — вот что я всегда прописываю во время чумы. Сырую крысу! Только сначала надо распороть ей брюшко. «А разве не следует ее сначала сварить, высокоученый сэр?» — спросил зубодер. «Сырая крыса! Уж очень гадкое и отвратное кушанье!» «Да это же не для еды!» — воскликнул врач с глубоким негодованием. «Зачем человеку есть такую пакость?» «В самом деле, зачем?» — подхватил музыкант, сделав долгий глоток из своей пивной кружки. — Крысу нужно прикладывать к язвам и опухолям, ибо крыса, заметьте себе, питается дохлятиной, у нее есть природное влечение или сродство со всем, что гниет, поэтому вредоносные соки переходят из человека в эту тварь. — И этим можно излечиться от черной смерти, учитель? — спросил Дженкин. — Ну да, поистине можно, сынок. Тогда я очень рад, что никто не знал об этом. Черная смерть — самый надежный друг, какой когда-либо существовал в Англии у простого народа. — Как так? — удивился Хордл Джон. — Знаешь, приятель, сразу видно, что ты никогда не работал руками, а то не стал бы и спрашивать. Если б половина деревенского люда перемерла, другая половина могла бы выбирать, на кого и как ей работать и за какое жалование. Поэтому я и говорю, что Чума — лучший друг бедняков. — Верно, Дженкин, — подхватил еще один вольный работник, — но не все и хорошо, что она с собой несет. Мы же знаем, из-за чумы пахотной земли превратились в пастбище, и стада овец с одним единственным пастухом бродят там, где раньше сотни людей получали и работу, и плату. Ну, особой беды в этом нет отозвался зубодер ведь овцы дают многим людям заработок тут нужен не только пастух нужен стригач и клеймовщик нужен кожевенник лекарь красильщик валяльщик э, ткач купец и еще куча других — В таком случае, — заметил один из лесников, — люди на бараньем жестком мясе себе зубы сточат. Тогда найдется работенка и для зубодера. Раздался всеобщий взрыв смеха по адресу зубного врача. В это время музыкант опер о колено свою облезлую арфу и начал щипать струны, наигрывая какую-то мелодию. «Место Флойдингу Уиллу! Сыграй нам что-нибудь веселое. да «Да-да, девушку из Ланкастера!» — предложил один. «Или святого Симеона и дьявола! Или шутку Хэнди Тобиоса. Однако все эти предложения жонглёр оставил без ответа. Он продолжал сидеть глядя в потолок отсутствующим взором, словно припоминая какие-то слова. Затем, внезапно скользнув рукой по струнам, он запел песню столь грубую и столь гадкую, что не успел кончить первый куплет, как наш целомудренный юноша вскочил на ноги, и лицо его пылало. «Разве можно петь такие песни?» — воскликнул он. — Да еще вам, старику! «Ведь вы должны пример подавать другим!» Когда он такими словами прервал певца, на лицах путников отразилось глубокое недоумение. «Клянусь святым Дайконом Хамплским! Наш бессловесный клирик отверз уста!» — сказал один из лесников. А что дурного в этой песне? Чем она оскорбила твою младенческую душу? — Да эти стены никогда и не слыхали более нежной и благопристойной песни, — заявил другой. И как можно так говорить в гостинице? — А вы что, хотели бы послушать летанию, любезный клирик? — бросил третий. — Или с вас хватило бы и хорала? Жанглер отложил свою арфу, он был в негодовании. — Что это? Мальчишка будет мне проповеди читать! — крикнул он, гневно глядя на Алейна. Безусый сопляк смеет дерзить мне, человеку, который пел на всех ярмарках, от Твида до Трента, и дважды был упомянут высочайшим советом министрелей в Беверли сегодня я больше не пою нет споете возразил один из вольных работников эй госпожа элиза принесите кабакал самого лучшего напитка какой у вас найдется чтобы уил мог прочистить себе глотку Продолжайте свою песню, а если нашему клирику с лицом девчонки песня не нравится с катертью дорога», пусть возвращается, откуда пришел. Нет, постой, не спеши, — вмешался Хордл Джон, — в этом деле есть две стороны. Может, мой юный товарищ слишком поспешил со своими упреками, Ибо он рано попал в монастырь И мало знает грубые нравы и слова мирян. А все-таки в том, что он сказал, есть своя правда. Ведь вы и сами знаете, что песенка была не из пристойных, Поэтому я буду защищать его, и на дорогу он не выйдет. И здесь его слух... — Не будет, — оскорблен. — Да неужели, ваша высокая и всемогущая милость, — насмешливо отозвался один из Йоминов, — неужели вы и вправду отдадите такой приказ? — Клянусь, пресвятой девой, — заметил другой, — по-моему, вы оба рискуете очутиться на дороге в самом близком будущем и вас еще так отделают, что вы и ползти-то по ней будете с трудом, — пригрозил третий. — Нет, нет, я уйду, я уйду, — поспешно заявил Алиин, увидев, что Хордл Джон неторопливо засучивает рукав, обнажая руку толщиной с баранью ляшку. Я не хочу, чтобы вы ссорились из-за меня. — Тише, парень, — шепнул ему Джон. Плевал я на них. Они воображают, будто у них такая силища, что ее и девать некуда. «Стань здесь и освободи мне место». Оба лесника и вольные работники поднялись со своих скамьи, а госпожа Элиза и странствующий лекарь бросились между обеими партиями, мягко уговаривая и успокаивая их. Но в эту минуту кто-то резко рванул дверь, пестрого копчика и внимание всей компании было отвлечено от этой ссоры, вновь прибывшим столь бесцеремонно ввалившимся к ним гостям.